Глава 72. Энциклопедия Р.Ж. Евгений Онегин. Энциклопедия русской жизни. Э. Э.Р.Ж. Сгоряча так написал Белинский, неистовый Виссарион. От него и пошло, и в школьные учебники вошло. «Энциклопедия русской жизни»? Но где в поэме «Полиция», где жандармы, где вся система государственная, где скрепы? Ни сыщиков, ни доносов, ни слежки. В ЭРЖ нету третьего отделения его императорского величества корпуса жандармов, а в простых энциклопедиях есть. Дубельт, Леонтий Васильевич, 1792 1862 годы. Генерал. С 1835 года начальник штаба корпуса жандармов. 1839 год, управляющий третьим отделением и член главного управления цензуры, был в свое время предметом общего ужаса ввиду своей деятельности. Энциклопедический словарь Павленкова, 1905 год. Возможно, вы решите, что столь резкая оценка объясняется тем, что издан словарь после революции и дарования Конституции 17 октября 1905 года, но на обороте титульного листа напечатано «Дозволено цензурою Санкт-Петербург 23 декабря 1904 года». Итак, «Цензура проклятого царизма» Дозволило этот так называемый «общий ужас» в энциклопедическом словаре. Но словарь Пабленкова не так известен. Вот самый знаменитый русский энциклопедический словарь. «Дубельт» Леонтий Васильевич, 1792-1862 годы, генерал-лейтенант, хорошо образованный, проницательный и умный Дубельт, по должности им занимаемой и отчасти по наружности, был предметом ужаса для большинства жителей Санкт-Петербурга, хотя почти вся деятельность Дубельта вызывалась доносами и на них основывалась, но лично он к доносчикам питал искреннее презрение и при выдаче им наград десятками или сотнями рублей придерживался цифры три в память тридцати сребренников, — говаривал он, — Энциклопедия Брагауза и Эфрона, 1893 год. Задолго до всех революций. Ба! Значит, Булгаков не выдумал эту смешную и убийственную сцену про Дубельта, стукачей и тридцать сребреников? Да, уважаемые читатели, я нарочно устроил так, чтобы вы сперва восхитились остроумием Булгакова, а потом восхитились гражданской честностью энциклопедических словарей XIX века. Потом энциклопедические словари стали смотреть на историю иначе. В пятом томе Большой советской энциклопедии Б.С.Э. подписанном к печати 19 сентября 1950 года Лаврентий Берия занимает больше страницы текста, Верный ученик и ближайший соратник Иосифа Виссарионовича Сталина, член Политбюро ЦК ВКПБ, пять орденов Ленина, орден Суворова и другие, маршал СССР с 1945 года, да еще и портрет на целую страницу, вклейка на особой бумаге. А Ежов, исполнитель «Большого террора», Ежов, который был предметом общего ужаса, полностью отсутствует. Ни строчки, ни упоминания, ничего. Проходит три года. Берем энциклопедический словарь, подписанный к печати 9 сентября 1953 года. Бери отсутствует. Ни строчки, ни упоминания, ничего. И Ежов, предшественник Берии, отсутствует. Спустя еще 30 лет в советском энциклопедическом словаре 1983 года ни Берии, ни Ежова никаких предметов общего ужаса, да и был ли он общим? Кого не спросишь в ответ, но мы же не знали. В жизни, значит, были предметы общего ужаса, а в поэме не следа может были в десятой главе онегина были доплыли да сгорели в болдина пушкин на листке записал «19 октября сожжена десятая песня восстание декабристов и казнь декабристов ужаснувшая россию в роман не попали Да, финальные события восьмой последней главы Онегина происходят весной 1825 года, за девять месяцев до стрельбы на Сенатской, но в авторских отступлениях время совпадает с реальным. «И альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня бронят, где такие мадригалы себе встречал я иногда» господа, Это нынче означает 1830 год. Пушкин в восьмой главе огрызнулся на свежие альманахи и журналы, но и в этих отступлениях ни полиции, ни слежки. Что ж, «Большой террор» тоже в романы не попал. Тысячи опубликованных советских романов – произведенных тысячами советских писателей не составили эсж энциклопедию советской жизни, ибо в них не было террора, доносов, пыток. Пыток нет даже у Солженицына в круге первом, в одном дне Ивана Денисовича. Булгаков даже в рукописи мастера и Маргариты ни секунды не веря, что роман пропустит, не называет. НКВД или Лубянку опишет одно из московских учреждений. Разница, однако, еще и такая. В царских энциклопедиях дубельт есть, а в советские энциклопедии ежов, берия и другие предметы общего ужаса не попали, даже когда с культом личности было временно покончено.